Переключение в игре. На самом деле этот навык архи архиважный для поведения Макроноса в будущем и одновременно сложный на начальных этапах обучения, но не в глазах хозяина. Многим кажется, что это какая-то забава, что-то простое, чему собака учится с одного раза. Я прекрасно понимаю, что более визуальные команды, которые имеют какое-то название, имеют прямое отношение к послушанию, вызывают больше уважения и, соответственно, желание заниматься. Разучивая какую-то команду и произнося ее название, всегда кажется, что вот это и есть настоящее обучение. Это далеко не всегда так, хотя, может, даже и никогда не так. Я часто использую в книге слова «воспитание» и «дрессировка», но кажется, что ни разу особенно не объясняла свою точку зрения, почему разделяю именно эти понятия. Если поставить вопрос ребром, что важнее, воспитание или дрессировка, я выберу «воспитание». Хотя изначально свой путь работы с собаками начинала именно как дрессировщик и также успешно решала многие кейсы. Но были и неудачные примеры, они копились. Попадались собаки, которым команда здесь помогала пройти собаку, не глядя на нее и не бросаясь, но в аналогичной ситуации без команды вновь начинались рывки и выпады. Постоянно приходили собаки с такой степенью неуверенности и страхов, что разучивать команды они были не в состоянии. Так постепенно я стала заниматься и поведением, но не бросая дрессировку». Мне сложно выбрать между этими двумя понятиями что-то одно, хотя выше я уже написала, что считаю воспитание важней, но это только если поставить вопрос ребром. Если не ставить, то дрессировка – это интеллектуальное и физическое развитие собаки, это возможность потратить энергию, подумать, возможность применить какую-то команду и для быта в том числе, а без этого сложно представить действительно гармоничную, всесторонне развитую и комфортную для владельца собаку. Воспитание – это поведение по умолчанию, когда собаке не нужно сообщать команд для того, чтобы она хорошо себя вела. Недавно в блоге своей коллеги я прочитала следующее утверждение. Послушную собаку можно научить отзываться от преследований кошки, а воспитанная собака за этой кошкой просто не побежит. И это близко отражает суть данных понятий. Чаще всего упражнения для воспитания какие-то невизуальные, не очень ясные для владельца. А зачем вообще мы это делаем? Я просто хочу, чтобы собака прибегала на ко мне. Но дрессировка наслаивается на воспитание, а оно является базой. Если его не будет, то питомец просто не сможет выполнить команду из-за своего эмоционального состояния, реакции на окружение. Если обойтись без формулировки «или-или», за основу я таки беру сначала воспитание, но сразу же добавлю туда и дрессировку, что находит отражение в моих курсах, материалах, книге. Но порой этот выбор нужно делать совершенно самостоятельно. Например, вы с собакой на улице, и идет тренировка какой-то команды. Пусть будет лежать с выдержкой. Команда предполагает, что собака лежит и не двигается. Но вдруг, пока еще вдалеке, появилась другая собака. Пока она на расстоянии, угрозы для выдержки нет. Другой макроносой далеко, но вероятность того, что ваш питомец сможет продолжать выполнять команду «лежать», даже когда другой подойдет близко, очень невелика. До минимального расстояния это возможно только если вы с питомцем уже проработали реакцию на других собак, например, LAT. Итак, ваш макронос лежит, а другой находится где-то поблизости. В какой-то момент другой пес подходит к вашему на выдержке, но очень близко, и выдержка срывается. С одной стороны вроде было занятие, с другой стороны закончилось оно срывом. Что нужно было сделать? Выбрать воспитание, а именно сорвать свою собаку с выдержки легально, тогда, когда стало понятно, что к вам двигается другая собака. Поэтому лучшим решением в этой ситуации будет заранее отпустить свою собаку с выдержки, пока она сама ее не нарушила, похвалить за выполнение, дать возможность заметить другую собаку и по упражнению «продай мне это ЛАТ» отработать ее на разных дистанциях. Если никто не против отпустить свою собаку «познакомиться», Через какой-то период времени отозвать, сделать еще раз LAT и упражнение лежать с выдержкой в пару секунд. Вновь отпустить играть. Подкрепление за хорошую работу. Развиваться эта ситуация может по-разному. Все зависит от этапа, на котором вы сейчас находитесь. От вашей собаки, с которой вы занимаетесь, от оппонента и других моментов. Это не инструкция. Возможно, после LAT нужно было похвалить собаку и уйти, а не отпускать играть. Еще раз повторюсь. Все зависит от конкретного контекста. Я лишь хотела дать объяснение, что только дрессировкой обучить собаку спокойно реагировать на раздражители не получится. Или получится до какого-то момента, в данном случае до какого-то расстояния, на которое собака приблизилась к вашей. Если ЛАТ уже проходили, то чужая собака могла подойти чуть ближе. Реакция проработана до какой-то дистанции, до которой успели наработать. Если не проходили, то ваш макронос выдержку сорвал бы сразу, как только заметил другую собаку, пусть даже на расстоянии, так как возбуждение не позволяет оставаться в зафиксированном лежачем положении. Здесь можно представить, что вам нужно лежать и не шевелиться, когда на вас несется волна или летит мяч. Не нарушить выдержку и не встать почти невозможно, но так ваш питомец узнает, что команды можно нарушать, и в целом в этом нет ничего страшного. Поэтому воспитание и дрессировка тесно связаны, но в большинстве ситуаций нужно выбрать воспитание. Воспитание – это набор реакций на раздражители, умение слышать, слушать, переключать внимание, концентрировать его, быть этичным по отношению к другим животным или управлять своими эмоциями и многое другое. Это нечто, работающее по умолчанию, когда питомцу не нужно говорить каких-то команд. У людей что-то подобное называют воспитанием обычно в отношении детей и подростков. У взрослых, особенно в рабочей среде, часто используют словосочетание «soft skills» – английские «мягкие навыки». Это универсальные социальные волевые компетенции, которые не поддаются количественному измерению. Пример. Собака не залезает на стол, на котором лежит еда, не потому что хозяин сказал «фу», а потому что это правило для жизни и поведения по умолчанию. Или уже пример, который я упоминала, когда питомец видит кошку и не несется за ней без каких-то дополнительных команд. Дрессировка. Это, на мой взгляд, формирование условных рефлексов, определенных ответных действий на сигналы, голос, жест. Команды, трюки. Сюда можно добавить и их усложнение. Выполнять без подсказки, выполнять на большем расстоянии от хозяина связки из команд. Все это связано с воспитанием, но такое выполнение такого усложнения в разных условиях максимально отражает суть воспитания, как пример выше с командой «лежать на фоне другой собаки». Для того, чтобы этому обучить своего питомца, сначала нужно научить реагировать на других собак, раздражители, спокойно. Еще пример для собак. Хозяин уронил кусочек еды и не хочет, чтобы собака его хватала. Произносит команду «фу». Также пример с кошкой, когда владелец может развернуть с погони свою собаку. Если опять же вернуться к людям, то это изучение чего-то нового и овладение этой информацией от алфавита, квадратного корня, таблицы умножения до каких-то университетских или других знаний. В рабочей среде эти навыки принято называть «hard skills» – английские и жесткие навыки. Это профессиональные технические навыки, и их уже можно измерить пример таких навыков – скорость чтения, иностранные языки, программирование, вождение автомобиля, знания анатомии или чего угодно. Согласитесь, очень сложно у людей выбрать что-то одно. Но все же, чтобы начать изучать квадратный корень, ребенок должен уметь сконцентрироваться, слушать, испытывать мотивацию учиться, знать этикет общения в школе и многое другое. Хотя, с другой стороны, ведь говорят, что хороший человек – это не профессия. Я глубоко убеждена, что развивать мозг, овладевать новыми знаниями, учиться важно на любом этапе нашей жизни. Принято считать, что школьные знания – это база, необходимая для всех. Университетские знания – основа профессии, далее дополнительное обучение – это уже выбор и пожелание. Но чем больше человек знает, тем более он интересный собеседник, обычно более успешный, уверенный. На собак это было тоже здорово перенести, что есть набор каких-то обязательных дрессировочных элементов, но развивать питомца необходимо всю жизнь, не останавливаясь на школьных знаниях. Итак, вернемся к игре и навыкам переключения. Мне сложно описать словами, насколько это полезно для питомцев в будущем. Наверное, настолько же трудно, насколько хозяину сложно понять важность этого упражнения. Да, оно очень важное. Честное слово, оно еще и очень полезное. Пожалуйста, уделите ему время. Много времени. Мы будем учить питомца переключаться с одной деятельности на другую, при условии, что первая деятельность была интересная и значимая для него. Это прекрасная тренировка нервной системы. Брось что-то интересное и начни делать другое. Это прекрасная база в дальнейшем даже под подзыв из преследования кошки или какого-нибудь копания ямы на даче во дворе, ведь там тоже нужно оставить что-то ужасно интересное, кошку или яму, и сделать другое действие – подзыв к хозяину. Также это база под умение отдавать игрушку, а, как мы уже выяснили, игра и сама по себе очень-очень важна, так как укрепляет связь с владельцем, так и в дрессировке тоже, так как через игру мы в дальнейшем будем делать некоторые упражнения, так и просто это весело для собаки, что развивает ее как гармоничного питомца. Переключение из игрушки в корм. Берем горсточку еды, зажимаем в кулачок и прячем за спину. В другую руку берем игрушку и разыгрываем питомца. Коротко играем, даем парочку натяжений и в какой-то момент подносим кулачок с кормом к носику. Теперь выполняем упражнение «мишень». То есть собаке необходимо отпустить игрушку, она остается в вашей руке, можно убрать ее за спину. Теперь вы выполняете упражнение «мишень», то есть движение за кормом, который нужно выедать из ладошки. Пока корм из ладошки не закончился, следует ее вновь закрыть, оторвать от носа и убрать руку с едой за спину. Достаем другую руку с игрушкой и предлагаем поиграть. Акцентируя внимание на том, что руку с едой нужно убирать тогда, когда там куси еще есть. То есть макронос кушал-кушал из кулачка, добывал кусочки, но прямо в процессе поедания ладонь захлопнулась и удалилась за спину, хотя еда там еще точно осталась. Предлагаем собаке переключиться обратно на игрушку. Большинство наших домашних собак все же больше пищевики, чем игровики, поэтому обычно переключить обратно на игрушку с еды быстро бывает сложно. Питомец начинает показывать, что играть он не намерен, а вот поесть не против. Но нужно стараться разыграть его хотя бы до парочки куси игрушки, объясняя, что еда больше недоступна, пока ты не поиграешь. Поэтому, скорее всего, нужно будет чуть активнее оживлять игрушку для питомца, активнее двигаться, больше пищать. Игрушка – это добыча, и она очень активно шевелится, когда рука с кормом замерла за спиной, и больше ее вы не даете даже нюхать. Постепенно макронос, но все же включится на движение игрушки. Как только собака включится в игру и потянет игрушку хотя бы пару раз, вновь предлагаем сделать мишень. И такие сессии делаем несколько раз, периодически дозаряжая руку едой, чтобы каждый раз мишень заканчивать тогда, когда в ладошке корм еще есть. Постепенно увеличиваем время игры и время мишени. Если ваш питомец замечательный игровик, то сложности с переключением возникнут на этапе, когда вместо игры вы предлагаете мишень. Но мы упорно это делаем. Постарайтесь обездвижить игрушку и сделать так, чтобы псё не имел возможности активно играть и тянуть игрушку. Также, если вы понимаете, что будет сложно, то лучше изначально взять не такую любимую игрушку, но более вкусную и ароматную еду. Занимаемся и балансируем выполнение, чтобы в этом упражнении еда и игрушка стали примерно равнозначны. Так, чтобы собака легко переключалась с одного процесса на другой, с игры на мишень, с мишени на игру. Дальнейшей задачей будет являться не только постепенное увеличение времени, в которое собака играет, кушает перед переключением, но и другое усложнение. Перестаем прятать руки за спину. Когда собака играет, то рука с кормом становится видна, а потом и вовсе опускается примерно по шву брюк или как-то свободно по телу, но при этом задача собаки – играть. Когда питомец выполняет мишень, игрушку тоже перестаем прятать, расслабляя руку, в которой она находится, так, что игрушка становится видна или доступна. Это сделает процесс переключения более сложным, поэтому напоминаю про постепенность. Вовсе не обязательно к этому стремиться на первой же тренировке. Если вы хотите ускорить результаты, то лучше обратить внимание на регулярность занятий, а не на их сложность и продолжительность. Если на каком-то этапе усложнений возникли трудности с переключением, облегчите задачу. Вновь уберите свободную руку за спину на какое-то время или возьмите другое подкрепление, более или наоборот менее ценное для питомца, В зависимости от того, какие именно трудности возникли. Закрепите результат и вновь начинаем усложнять упражнение. Третьим этапом усложнения будут пробы разных по значимости для собак игрушек и видов еды. Более любимые, менее любимые и разная по значимости еда. Более или менее ароматная и вкусная. По логике, когда игрушка более любимая, необходимо брать и более вкусную еду. Когда игрушка менее интересна то можно взять обычный корм или какие-то неароматные лакомства. Все верно, но в этом и делаем усложнение, когда берем менее интересную игрушку, но очень вкусные кусочки и вновь собаке будет сложно бросить еду, переключившись на игру. Аналогично и наоборот, когда игрушка очень значима, а еда нет, но необходимо все равно бросить игрушку и переключиться на корм. С этим усложнением можно не торопиться и не ставить сроки, заниматься в умеренном темпе и не забывать всегда возвращаться на шаг назад, если все где-то не справляется. Переключение из игрушки в игрушку. Еще один вид переключений, который необходимо проработать, это бросить одну игрушку ради другой. Начинаем сначала с равнозначных, и лучше, если это будут какие-то игрушки, не вызывающие огромного желания играть, то есть простые домашние игрушки для перетягиваний. Выбираем равнозначные между собой. Если у вас есть одна игрушка и вы решили купить к ней такую же равнозначную, то некоторое время новенькая будет все равно интереснее питомцу. Кстати, некий лайфхак, не относящийся к текущему заданию. Можно не постоянно покупать новые игрушки, чтобы порадовать питомца, а можно часть игрушек убрать из зоны доступа, спрятав совсем на какое-то время. Где-то через месяц достать спрятанные, а часть из домашних убрать, поменяв местами. Те игрушки, которые были спрятаны около месяца, воспримутся питомцам почти как новые и вызовут обновленный интерес. Рекомендую некоторые игрушки менять местами, чтобы собака успевала соскучиться по ним. Но это, конечно, не отменяет покупку новых. Собаки, как дети, честное слово, когда покупаешь им новую игрушку, то ближайшие пару дней она становится центром внимания, пока не закатится под диван или не будет сожрана. Итак, для начала работы с переключением нам нужны равнозначные игрушки. Это значит, что они обе абсолютно новые или наоборот одинаково были изучены питомцем и лежали в квартире на виду с возможностью игры. Также они должны быть выполнены из примерно одинакового материала по жесткости, примерно одинаковы по размеру и интересу к ним. Задание такое же. Разыгрываем одной игрушкой, когда вторая в руке, но за спиной. В момент игры и натяжения показываем вторую игрушку и начинаем оживлять уже ее. Предыдущую при этом стараемся не тянуть. Если питомец переключается с трудом, не отчаивайтесь, но делайте вторую игрушку более значимой. Она более активно двигается, вы более активно пищите, а первую игрушку стараемся не тянуть. Иногда приходится ее прямо накрывать телом или все же убирать за спину. Как только собака переключится, прячем отпущенную игрушку за спину, продолжая играть с новой. Повторяем упражнение, вновь доставая из-за спины первую игрушку и предлагая бросить играть в текущую, переключившись в другую. В общем, это игра двумя игрушками, которые вы по одной держите в руке, постоянно меняя их местами, при этом пряча отпущенную за спину. Обучаем питомца переключаться быстро и легко. Усложнением здесь будет это брать изначально неравнозначные по ценности игрушки – Одна более любимая, другая менее. И также усложнением будет не прятать игрушку в руке за спину, а просить переключаться с одной на другую, когда обе видно, но одна шевелится, вторая нет. Иначе питомцу будет непонятно, какую хватать и с какой играть. Если хвостатый переключается самостоятельно, по своему усмотрению бросает одну и начинает играть с другой игрушкой в вашей другой руке, то конечно ничего страшного, но суть упражнения теряется. Поэтому следите за этим моментом, ругать собаку не нужно, но вы постепенно объясняете правила что переключаться нужно по сигналу, а именно когда одна игрушка перестала двигаться, а вторая начала. К заданиям по переключению внимания как с игры на корм, так и с игры на игру, приступать необходимо тогда, когда макронос играет достаточно стабильно, с желанием, когда игровая мотивация хорошая хотя бы дома. Упражнения по переключению внимания стоит выполнять в тех местах, где игра питомцу интересна. В других местах, например, на улице, необходимо работать в целом над желанием играть, над заинтересованностью игрушками, над длительностью игры. Если и на улице игра стала очень интересной собаки или была такой всегда, то значит переходим к переключениям и там.